ЧК бьет с носка. Стоит упомянуть и о так называемом «Таганцевском заговоре», события вокруг которого развернулись практически одновременно с Кронштадтским восстанием. Он известен прежде всего тем, что среди расстрелянных по нему был поэт Николай Гумилев. Сегодня чуть ли не аксиомой считается, что никакого заговора и никакой петроградской боевой группы в природе не существовало дескать чекисты сфабриковали дело по своей природной злобности потому что спали и во сне видели как бы поскорее уничтожить соль земли русской интеллигенцию больше им делать было нечего кто то договорился даже до того что это мол репетиция тридцать седьмого года но все таки была ли контрюционная организация и да и нет такой вот парадокс В письме бежавшего из Петрограда в 1921 году участника Таганцевской организации, профессора-германиста Сильверсвана, писателю Амфитеатрову, написанном в 1931 сообщалось, что организация реальная существовала и даже охватывала армию. Поэт Георгий Иванов, близкий друг Гумилева, писал «Я был участником несчастного и дурацкого таганцевского заговора, из-за которого он погиб». Если меня не арестовали, то только потому, что я был в десятке Гумилева, а он, в отличие от большинства других, в частности, самого Таганцева, не назвал ни одного имени. Инициатор всей этой затеи – геолог-академик Таганцев, влез в политику в 1919 году. Туда его вовлекли знакомые, принадлежащие к уже упоминавшемуся национальному центру, структуре, которая ничем серьезным себя не проявила. В 1920 году Таганцев начал создавать собственную организацию – Петроградский боевой центр. Отцы-основатели руководствовались самыми лучшими побуждениями. Но, как это всегда бывает, с самого начала к их играм оказались причастны люди из иностранных разведок, у которых цели были далеко не такие благородные. И далее вышло «Как всегда». Группа начала создавать подпольные банковские конторы для того, чтобы добыть средства на борьбу и попыталась приступить к активной вербовке новых членов. Вот протокол допроса Таганцева по поводу Николая Гумилева. Поэт Гумилев после рассказа Германа обращался к нему в конце ноября 1920 года. Гумилев утверждает, что с ним связана группа интеллигентов, которой он сможет распоряжаться и в случае выступления согласно выйти на улицу, но желал бы иметь в распоряжении для технических надобностей некоторую свободную наличность. Таковой у нас тогда не было. Мы решили тогда предварительно проверить надежность Гумилева, командировав к нему Шведова для установления связей. В течение трех месяцев, однако, это не было сделано. Только во время Кронштадта Шведов выполнил поручение — Разыскал на Преображенской улице поэта Гумилёва. Адрес я узнал для него во всемирной литературе, где служит Гумилёв. Шведов предложил ему помочь нам, если представится надобность составления прокламации. Гумилёв согласился, что оставляет за собой право отказаться от тем, не отвечающих его далеко не правым взглядом. Гумилёв был близок к советской ориентации. Шведов мог успокоить, что мы не монархисты, одержимся за власть Советов. Не знаю, насколько мог поверить этому утверждению. На расходы Гумилёва было выделено 200 тысяч советских рублей и лента для пишущей машинки. Про группу свою Гумилёв дал уклончивый ответ, сказав, что для организации ему потребно время. Через несколько дней пал Кронштадт. «Страной я услыхал, что Гумилев весьма отходит далеко от контрреволюционных взглядов. Я к нему больше не обращался, как и Шведов и Герман. И поэтических прокламаций нам не пришлось ожидать. Таганцев». 6ое 8 1921 В дополнение к сказанному мною ранее о Гумилеве как о поэте добавляю, что, насколько я помню, в разговоре с Ю Германом сказал, что во время активного выступления в Петрограде, которое он предлагал устроить, к оставшей организации присоединится группа интеллигентов полтораста человек. Цифру точно не помню. Гумилев согласился составлять для нашей организации прокламации. Получил он через Шведова 200 тысяч рублей. Таганцев. 23 августа, 21 -й. Странное впечатление оставляют эти документы, не правда ли? С одной стороны, академик признается, что он звал Гумилева отнюдь не в поэтический кружок. С другой, как-то все это несерьезно. Именно несерьезность свидетельствует, что протокол допроса не сфальфицирован и показания не выбиты. Чекисты могли бы придумать что-нибудь пострашнее. Благо, деятели реальных антибольшевистских структур были к этому времени во множестве отловлены и дали подробные показания. Так что при желании можно было переписать оттуда что-нибудь более впечатляющее, вроде «Я получал деньги и задания от Сиднея Рейли и Бориса савинкова Мы планировали уничтожить все руководство Петроградской партнернизации и взорвать Путиловский завод». А то в самом деле какой-то детский сад выходит. А вот что показывал сам Гумилев. «Месяца три тому назад ко мне утром пришел молодой человек высокого роста и бритый, сообщивший, что привез мне поклон из Москвы. Я пригласил его войти, и мы беседовали минут 20 на городские темы. В конце беседы он обещал мне показать имеющиеся в его распоряжении русские заграничные здания. Через несколько дней он действительно принес мне несколько номеров каких-то газет и оставил у меня». несмотря на мое заявление, что я в них не нуждаюсь. Прочтя эти номера и не найдя в них ничего для меня интересного, я их сжег. Приблизительно через неделю он пришел опять и стал спрашивать меня, не знаю ли я кого-нибудь, желающего работать для контрреволюции. Я объяснил, что никого такого не знаю. Тогда он указал на незначительность работы. добывание разных сведений и настроений, раздачу листовок и сообщил, что эта работа может оплачиваться. Тогда я отказался продолжать разговор с ним на эту тему, и он ушел. Фамилию свою он назвал мне «Представляясь». Я ее забыл, но она была не Герман и не Шведов. Гумилев. 9 августа 1921-й. В добавление сообщаю, что я действительно сказал Вячеславскому, что могу собрать активную группу из моих товарищей, бывших офицеров, что являлось легкомыслием с моей стороны, потому что я встречался с ними лишь случайно, и исполнить мое обещание мне было бы крайне затруднительно. Кроме того, когда мы обсуждали сумму расходов, мы говорили также о миллионе работ. Гумилев. Допросил Якобсен. 18.08.1921 год Вот так, видимо, дело и обстояло То есть получается, что формальная эта организация и существовала А вот ее силы были довольно сомнительны Один сказал, что за ним есть люди Другой, а сколько их было на самом деле? Бог весть Рискну высказать циничное предположение Кто-то из лидеров организации получил из-за бугра деньги на проект И теперь их отбивал Знакомое дело. Граждане просто не понимали, в какие игры ввязались. К этому времени за заграница, наученная горьким опытом, просто так денег уже не давала. Требовались доказательства. Вот и создали структуру. Судя по всему, Гумилев это тоже не слишком понимал. Как свидетельствует близко знавшие его люди, поэт был достаточно беспечным человеком. Злую шутку сыграло его демонстративное отвращение к политике. Он, возможно, просто не представлял накала и свирепости борьбы. К тому же члены Петроградской боевой группы, едва попав в ЧК, тут же начали сдавать всех, и кто был с ними, и кто не был. Как декабристы до этого, как диссиденты впоследствии. Не выдал своих только Гумилев. Так что размеры организации могли вырасти в этих показаниях до чудовищных пределов. Торопливость и крутость действий чекистов может объясниться еще и тем, что они элементарно заметали следы. В тогдашних органах работали не только убежденные большевики. Немало, к примеру, там трудилось бывших левых эсеров, которые полагали, что большевики – это временное явление, потом придет их очередь. Они могли иметь отношение к таганцевской организации и торопились закрыть дело, чтобы до них не добрались. В случае же с Гумилевым есть еще один темный эпизод. Я уже упоминал, что в 1921 году он занял пост председателя Петроградского отделения Всероссийского союза поэтов, сменив на этом посту Александра Блока. Как свидетельствует Георгий Иванов, перевыборы были подстроены некоторыми членами цеха, которым надо было завладеть печатью союза, чтобы при помощи ее обделывать дела мошеннического и коммерческого свойства. Для этого они прикрылись именем и положением Гумилева. Гумилева же, как ребенка, соблазнили титулом председателя. Мы вряд ли точно узнаем, что там за дела крутились. Вспомним про подпольные банковские конторы, которые создавал Таганцев. В таких делах политика всегда мешается с откровенным криминалом. Возможно, Гумилев слишком много знал.